«Они все разбирают на части», — прошептал лапсанк «Типичные ревизоры», — ответила сьюзен «У них нет другого способа что-то узнать. Ты знаешь, я их ненавижу, честно». лапсанк покосился на нее. Монастырь не был сугубо мужским заведением. То есть был, но не провозглашал себя таковым в явном виде, потому что возможность появления там женщин не мелькала даже в самых светлых головах, способных представить себе шестнадцатимерное пространство. А вот в гильдии воров понимали, что девочки могут воровать не хуже мальчиков. В частности, у Лапсанга остались теплые воспоминания об однокласснице по имени Стеф, которая могла украсть у него мелочи из заднего кармана, а по стенам лазила лучше наемного убийцы. Лапсанг привык к обществу девочек. Но Сьюзен пугала его до смерти. Как будто у нее внутри кипел тайный источник гнева. А при виде ревизоров она выпускала его наружу. Он вспомнил, как она ударила того ревизора гаечным ключом. При этом она лишь слегка хмурилась, словно стараясь сделать дело как следует. — Пойдем, — рискнул он. — Погляди на них, — продолжала сьюзен Только ревизор способен разобрать картину на молекулы, чтобы понять, почему она произведение искусства. — А он там большая куча белой пыли, — сказал Лапсанг. — Мужчина с большим фиговым листом, — рассеянно ответила Сьюзан, по-прежнему не сводя глаз серых фигур. — Они способны часы разобрать в поисках тиканье. — Откуда ты знаешь, что это мужчина с большим фиговым листом? — Я просто запомнила, где он был, вот и все. — Ты... Эм... Тебе нравится искусство? — Я знаю, что мне нравится, — ответила она, все так же сверля взглядом суетящихся ревизоров. — Сейчас мне понравилось бы если бы у меня под рукой был хороший склад оружия. — Вот, наверное, давай пойдем. Эти сволочи человеку в голову залезут, если им разрешить. Сьюзан не двинулась с места. — Если поймаешь себя на мысли, это нужно запретить законом, или таковы правила, не я их выдумал, или... — Я думаю, что нам нужно идти, — осторожно произнес лапсанк Думаю я так, потому что несколько их сейчас поднимается по лестнице. Она резко отвернулась от происходящего внизу. — Так чего ты стоишь? Они помчались через очередной арочный проем в галерею керамики и обернулись, только добежав до дальнего конца. За ними следовали трое ревизоров. Не бегом. Но они шагали в ногу, как-то особенно настойчиво, словно говоря, нас ничто не остановит. — Ну, хорошо. Пойдем в ту сторону. — Нет, лучше в эту, — сказал Лапсанг. — Но нам туда не нужно, — отрезала сьюзен Нет но там написано оружейный зал мы что ты умеешь обращаться с оружием нет гордо ответил Лапсанг и тут же сообразил что она поняла его неправильно понимаешь меня учили драться без может там найдется для меня меч рявкнула она и двинулась туда когда ревизоры появились в галерее их оказалось больше трех серая толпа остановилась сьюзен нашла меч в экспозиции, посвященной оружию Агатовой империи. Он затупился от долгого бездействия, но клинок гневно сверкал. «Бежим дальше?» — спросил Лапсанг. «Нет, они всегда догоняют. Не знаю, сможем ли мы их перебить прямо тут, но они у нас точно пожалеют, что не умерли. Ты так и не взял себе ничего? Нет, потому что, понимаешь, меня учили... Тогда не путай еще у меня под ногами, понял?» Ревизоры наступали осторожно и это показалось Лапсангу странным. Мы что, не можем их убить? Это зависит от того, насколько живыми они стали. Но они явно боятся. Они в человеческом облике, — сказала Сьюзен через плечо. Человеческие тела — точные копии. У человеческого тела за много тысяч лет накопился опыт, говорящий, что быть разрубленным пополам чрезвычайно неприятно. И это ощущение вроде как просачивается в мозг, понимаешь? И тут ревизоры начали наступать заходя с флангов. Конечно, они нападут все разом. Никто из них не хочет быть первым. Трое попытались схватить Лапсанга. Он всегда любил драться. В монастыре, в додзё. Но, конечно, там все носили защитные подушечки, и никто не пытался на самом деле тебя убить. Это помогало. Но Лапсангу хорошо давались боевые искусства, благодаря его умению нарезать время. У него всегда было лишнее преимущество — И он выезжал на этом так, что ему не обязательно было совершенствоваться именно в боевых искусствах. Здесь у него преимущества не было. Не было времени, которое он мог бы нарезать. Он воспользовался смесью окидоки шушу и любых подходящих приемов из других боевых искусств. Потому что если будешь в настоящей драке вести себя как в додзё, то ты покойник. Но в любом случае противники из этих серых были никакие. Они обхватывали лапсанга и пытались его держать. От них могла бы отбиться и старая бабка. Он отшвырнул двоих и повернулся к третьему, который в это время пытался схватить его за шею. Он сорвал захват, резко повернулся, готовый ударить ребром ладони, и застыл. «Божечки мои!» — сказал кто-то сбоку. У лица лапсанга просвистел меч. Голова его противника отделилась от тела, брызнув фонтаном. «Не крови?» А плавущий в воздухе цветной пыли. Тело испарилось. На краткий миг образовало в воздухе очертания серого балахона и исчезло. За спиной послышалось несколько ударов, и Сьюзен схватила его за плечо. "Ты в бою, знаешь ли, не рекомендуется застывать с открытым ртом". Но это была женщина. "Нет. Зато оно было последнее из всех. А теперь пошли, пока сюда не набежали остальные". Она указала на вторую группу ревизоров, которая очень зорко наблюдала за ними с противоположного конца зала. — Все равно противники из них не серьезные, — сказал Лапсан в переводе дыхания. — А те что делают? — Учатся. Ты умеешь драться лучше, чем только что? — Конечно. — Это хорошо. — Потому что в следующий раз они будут драться так же, как ты сейчас. — Куда теперь? Э -э -э — Эм, сюда. В следующем зале стояли чучелы животных. Они были в моде несколько веков назад. Неунылые охотничьи трофеи вроде медведя или пожилых тигров, имевших несчастье выйти с зубами и когтями против всего лишь пяти арбалетов, двадцати заряжающих и сотни загонщиков, здешние животные были организованы в композиции. Довольно мелкие животные в миниатюрные композиции. Лягушки сидели вокруг маленького обеденного стола, собаки в охотничьих куртках гнались за лесой в шляпе с перьями, обезьяна играла на банджо. — О, нет. Тут целый оркестр, — сказала сьюзен с ужасом и удивлением. — Ты только посмотри на этих танцующих котят. — Ужасно. — Хотела бы я знать, что произошло, когда автор всего этого встретился с моим дедушкой. — А он встречался с твоим дедушкой? — ну да. — Еще как. Причем мой дедушка очень любит кошек. Лапсанг помедлил у входа на лестницу, спрятанного за невезучим слоном. Вход загораживал костеневший от времени красный плюшевый шнур, намекая, что публики сюда нельзя. На то же самое намекала табличка «Вход строго воспрещен». «Меня тянет туда, наверх», — сказал Лапсанг. «Ну так нечего тут торчать», — сьюзен перепрыгнула через шнур. Узкая лестница привела их на большую пустую площадку. Там громоздились какие-то ящики. «Чердак», — сказала сьюзен «Постой-ка, а это что за указатель?» идите налево прочитал лапсанг ну что ж если они тут таскают тяжести посмотри на него пожалуйста сказала сьюзен постарайся увидеть не то что ожидаешь увидеть а то что перед тобой на самом деле он пригляделся стрелка указателя смотрела вправо какой идиотский указатель М -м, во всяком случае интересный сказала сьюзен как ты думаешь в какую сторону нам лучше идти — Я думаю, они очень скоро решат последовать за нами. — но так близко в любой коридор годится. — Ну, значит, в любой коридор. сьюзен юркнула в узкую щель между штамелями ящиков. Лапсанг последовал за ней. — Что значит решат? — спросил он, когда они оказались в полумраке. — Там висела табличка, запрещающая вход. — Ты хочешь сказать, что они поступят вопреки ей? — В конце концов, да. Но у них останется мучительное чувство вины. Они подчиняются правилам. В каком то смысле они сами правила но ведь указателю на котором написано влево а стрелка нарисована вправо нельзя подчиниться при всем желании о я понял правда учиться ужасно интересно о а вот еще один не кормить слона вот это хорошо сказала сьюзен это указание нельзя выполнить потому что никакого слона тут нет подхватил Лапсанг. — кажется я понял это ловушка для ревизоров сказала сьюзен разглядывая упаковочный ящик вот еще один интересный показал лапсанк строго воспрещается обращать внимание на это объявление согласно приказу мастерский штрих согласилась сьюзен но хотела бы я знать кто повесил все эти объявления позади послышались голоса сначала тихие но потом один прозвучал неожиданно громко — Написано налево, стрелка указывает направо. В этом нет никакого смысла. — Это ты виноват. Мы ослушались первой таблички. Горе тому, кто уклоняется на пути незаконные. — Не смей со мной так разговаривать. Ты — органическая вещь. Я повышаю на тебя голос. Ты... — раздался тихий удар, хрип и вопль, быстро доплерировавший вдаль. — и что, дерутся между собой? — спросил Лапсанг. — Можно только надеяться. Пошли. Они двинулись на цыпочках дальше, виляя в лабиринте проходов между ящиками. Очередной указатель гласил. «Утка!» «Ага, перешли к метафизике», — сказала сьюзен «Почему утка?» — не понял лапсанк «Действительно, почему?» Где-то среди ящиков раздался голос. Его хозяин явно потерял терпение. «Какой еще слон?» «Орган, его побери! Где слон?» «Нет никакого слона». Тогда почему висит объявление «это»?» И снова хрип, словно кто-то давится, и исчезающий вдали вопль, а потом звук бегущих ног. Сьюзен и Лапсанг попятились в укрытие, и вдруг Сьюзен сказала «А что это я наступила?» Она наклонилась и подобрала что-то мягкое, липкое. Выпрямляясь снова, она увидела, что из-за угла выходит ревизор. Он был вне себя, глаза дикие. С трудом сфокусировал взгляд на двоих, словно пытаясь припомнить, кто они такие, но в руке он держал меч, причем правильно. Вдруг у него за спиной возник кто-то еще. Одной рукой он схватил ревизора за волосы и оттянул его голову назад, а другой что-то сунул в раскрытый рот. Ревизор подергался и застыл, а потом распался. Крохотные частицы разлетелись и расселись в пустоте. Последние несколько горстей попытались изобразить в воздухе фигуру в сером балахоне, потом и она развеялась со слабым воплем, который можно было уловить разве что волосками на загривке. Сьюзан уставилась на существо, стоящее перед ней. — Ты? Не может быть. Что ты такое? Существо молчало. Возможно, потому что его рот и нос были прикрыты плотной тканью. На руках толстые перчатки. Довольно странно, потому что на остальной части существа было вечернее платье с блестками, и норковая накидка, и рюкзак, и огромная широкополая шляпа с таким количеством перьев, что ради нее, несомненно, истребили окончательно три редких вида птиц. Существо порылось в рюкзаке и протянуло перед собой кусок коричневой бумаги, бережно, словно предлагая святое писание. лапсанк осторожно взял бумагу, Тут написано «Хиггс и Миккенс». Шоколадный набор премиум-класса. Хрустящая карамель, ореховый сюрприз. От шоколадной конфеты? сьюзен разжала пальцы и посмотрела на раздавленный клубничный водоворот, который только что подобрала. Она внимательно оглядела стоящую перед ней фигуру. — Откуда вы знали, что это сработает? — Омоляю, я не причиню вам вреда, — сказал сдавленный голос из-под маски. — У меня остались только с орехами. А они тают медленнее. — Что? — удивился лапсанк Вы только что убили ревизора конфетой? — Да. У меня была последняя с апельсиновым кремом. Мы здесь на виду, пойдемте со мной. — Ревизор, — выдохнулась Юзан. — Вы тоже ревизор, верно ведь? С какой стати я буду вам доверять? — Потому что больше некому. — Но вы одна из них. Я вижу, даже под прикрытием всего этого тряпья я была. — Одной из них, — ответила леди Легион. — А теперь, судя по всему, я одна из себя.